Глава 14. Одно условие. Графы ушли от Ирвелин уже за полночь. Перед уходом они продумали предстоящую поездку, условились о дате выезда и объемах сухпайка. И когда пришло время столпиться в прихожей, Филипп, замешкавшись, попросил соседей его не ждать. Мира с неудовольствием посмотрела на него, но, промолчав, отошла. Август же его вовсе не заметил заминки. Первым вышел, зевая на всю парадную. Пересек лестничную площадку и скрылся за своей дверью. «Ты что-то забыл?» — уточнила Ирвелин, мечтая поскорее остаться в одиночестве. Когда шаги мира стихли следом за шагами Августа, Филипп утопил свои руки в карманах брюк и посерьезнев посмотрел на отражателя. «Я хотел бы выразить тебе свою благодарность, Ирвелин. Спасибо тебе за то, что не выдала желтым плащам имени моего кузена». «Ах, вот как! А откуда ты узнал, что я не выдала его?» «Вам я этого не говорила». «Мне Август сказал», — ответил Филипп. «А он откуда узнал?» Сначала Филипп задумался, но вскоре его рот дрогнул в полуулыбке. «По всей видимости, Август намного проницательнее, чем кажется». «По всей видимости», — согласилась Эрвилин. «Да, я действительно не сказала детективу имени Нильса, но я не уверена, что поступила правильно. Возможно, мне стоило сказать ему правду. Если кто-то искал самый неловкий момент дня, То только что был именно он. Сраженный прямотой Ирвелин, Филипп с ответом нашелся не сразу. Он отвел взгляд в сторону, поразмышлял о чем-то, опустил лицо вниз, а после из подлобья произнес. Справедливо. Спасибо тебе за честность. Он сделал паузу, ожидая, что Ирвелин захочет что-то сказать, но она молчала. Тогда он добавил. Еще август сказал, что ты спутала Нильса со мной. Да, спутала и сильно на тебя злилась. Помню, в мыслях пробежала идея сжечь твою библиотеку». И они оба рассмеялись, давая их беседе шанс. На этот краткий миг Филипп напомнил Ирвелин себя прежнего, того мальчишку с грязными коленками, с которым можно было часами говорить ни о чем и кидать камешки в речку. Но миг этот был до безобразия кратким, и когда он прошел, Вики Филиппа вновь опустились, и он заговорил прежним вдумчивым тоном. «Также я прошу прощения за поступок брата, «В пятницу тебе пришлось пережить». «Твой брат — взрослый человек и сам несет ответственность за свои действия». Перебила его Ирвелин, но Филипп перебил в ответ. «На мне лежит ответственность за сохранение чести моей семьи, а значит, и за поступки брата, который носит фамилию нашего прадеда. Я могу повлиять на него и буду». Филипп осекся и, что стало понятно после его глубокого вздоха, продолжать передумал. «Ирвелин, прими мою благодарность». Я обещаю, что разыщу Нильса и поговорю с ним. Мы найдем и Олли Плунецки и ту куклу». На этот раз Ирвелин обошлась одним честным кивком. Филипп тоже больше ничего не говорил, и они простояли в молчании несколько длинных и мучительных минут. «Уходи уже», — твердила про себя Ирвелин, и тут, словно по заказу, Филипп попрощался. «Ладно, я пойду». Он дошел до винтовой лестницы и ни разу не оглянулся. Ирвелин же, напротив, не могла отвести от него глаз. Поддавшись наваждению, она проводила Филиппа взглядом до самой последней ступени, а когда опомнилась, поспешила закрыть дверь. Поездку в загадочный особняк назначили на среду, спустя два дня после встречи. Только в этот день Мира могла вырваться от своих рабочих обязанностей, да и локтю Ирвелин следовало дать побольше времени на реабилитацию. Накануне выезда Мира зашла к Ирвелин с целью сменить ей повязку. Вызвалась блондинка сама, без конца хвастаясь своей 17-й степенью ипостаси. Вышла и впрямь недурно, при том, что Мира даже не касалась раненой руки. Разматывая бинт, легкие руки мира штурвала, крутились словно на веретене. Скрип ножниц, упругий зажим, и локоть Эрвелин обрел свежий и крепкий вид. Ули Плунецки ничего нового не сообщалось. Желтые плащи в беспрерывных поисках, повторяли по радио. А ближе к вечеру вторника и вовсе перестали упоминать о нем. Лавку кукловода законсервировали, а табличка на ее пестрой двери, шатаясь на ветру, являла прохожим неизменную надпись «Закрыто». Выезд на юг август назначил на 5 утра. До забучих земель ехать 6 часов, если мы хотим быть там днем, выехать нужно до рассвета. Будильник Ирвелин затрезвонил в 4:30, проклиная всех и вся, и в первую очередь господина Ческоля. Ирвелин выползла из теплой постели. Потратив четверть часа на умывание и завтрак, она вынула из комода походный рюкзак отца, от которого пахло ливерной колбасой, и закинула в него все необходимое — термос, горсть орехов и сменную одежду. Накинув на плечи куртку и рюкзак, Ирвелин вышла. В парадной Ирвелин столкнулась с Августом, который держал в руках карту Графиории. «А, Ирвелин, отлично! Мира уже подгоняет машину. Ждем последнего!» Несмотря на столь ранний час, энергию августа можно было ложкой черпать. Ервелин в ответ лишь что-то еле слышно промычала, рассеянно вспоминая, расчесала ли она перед выходом волосы. Вдвоем они вышли на улицу. На Робеспьеровской томилась предрассветная тьма. Воздух был влажным, и холод так и лип к неприкрытой коже. Вокруг ни души, лишь темные окна отражались друг в друге призрачной тенью. Ночную тишину нарушил звук мотора. С угла Банковского переулка на Робеспьеровскую, разрывая густую тьму ярким светом, выехал старенький «Фольксваген». Чем ближе он подъезжал к Ирвелин, тем все больше напоминал жука-листоеда. Травянистый цвет кузова и маленькие круглые фары придавали машине колоссальное сходство с насекомым. А когда этот листоед был уже в десяти метрах, Ирвелин всерьез засомневалась в его возможностях. «Как такая малышка вместит четырех взрослых пассажиров?» Крохотный автомобиль подкатил к дому номер 15-дробь-2 и благополучно заглох. «Машина-зверь!» — присвистнул Август как-то слишком радостно. С места водителя вылезла Мира. Ее канареечный полушубок забавно сочетался с убогого вида машиной, как два знаменателя разных уравнений. Но Миру, похоже, данный факт нисколько не смущал. Цокая элегантными походными сапогами, Мира подошла к графам. «Мира!» «Скажи, какое из моих слов одеваетесь менее броско ты не поняла?» — поинтересовался Август, разглядывая ее наряд. «Это мой походный костюм. Главное ведь удобство, так?» «Если твой цыплячий полушубок своруют, меня на помощь не зови». «Где Филипп?» — спросила Мира и поправила свой бархатный ободок, который во время вождения служил ей оберегом от вездесущих кудряшек. «Ожидаем с минуты на минуту». «Интересная машина» отозвалась Ирвелин, глядя на огромную вмятину на бампере. Ей захотелось предложить ребятам вернуться к идее о сухопутных воронах, поездах Графиории, но ее прервал Филипп, выходящий из парадной с термосом в руках. «А вот и господин Кроунроул», — хлопнул в ладоши Август. «Что за сусветное! чертыхнулся иллюзионист, кивая всем в знак приветствия. К щекам Ирвелин ни с того ни с сего прилила кровь и она резко отвернулась, надеясь, что ее конфуз остался никем незамеченным. Четверо графов загрузились в старый Volkswagen. За руль села Мира. На месте штурмана уместился Август. Длинные ноги левитанта сослужили в этот раз ему горькую службу. Парню пришлось скрючиться так, что его колени почти что подпирали подбородок. Ирвелин предстояло потесниться на заднем сиденье вместе с Филиппом а между ними разместились рюкзаки, которые, ожидаемо, не влезли в крохотных размеров багажник. Мира уверенным движением опустила стояночный тормоз, и Листоед тронулся. Первое время дорогу освещал только точечный свет фар. Каменные улочки столицы сменяли одна другую, а колеса Листоеда то и дело подпрыгивали на выпуклой брусчатке, и Ирвелин пришлось забыть о желании немножко вздремнуть. Они выехали на проспект и заколесили вдоль королевских садов. Там, вдалеке, за овальным фонтаном, мелькали песочные своды дворца и темные линии живой изгороди, которая огибала сады по обе стороны. На площади Ирвелин заметила четверых стоящих по стойке графов, дворцовых стражников. Да, не они одни бодрствовали в такой час. Минуя проспект, Листоед пересек реку Фессу по мосту Возрождения и въехал в восточную часть Графиории. Та, в отличие от равнин западной части, была вымощена сплошными валунами, будто волны затердели после сильного шторма. Даже дома в восточной части стояли ближе друг к другу. Старались, наверное, крепче держаться за своих каменных соседей, чтобы не съехать вниз с особенно крутого валуна. Причиной такой географии выступала близость восточной части к дюрам, чьи покрытые снегом шпили виднелись из любой точки столицы. К счастью, терпеть крутые спуски графам предстояло недолго, и вскоре Мира повернула руль направо, на юг, и колеса Листоеда засеменили по гладкому асфальту объездной трассы. Камень и крыши города остались позади, а впереди их встречала графиорская раздолье из полей и украшенных осенью деревьев. Светало. Горизонт начинал оголять свои границы, впуская в королевство красное зарево пробудившегося солнца. Август о чем то бесперебойно рассказывал. Ервелин слушала его в полуха, что-то про верхушки деревьев, в листве которых ему недавно пришлось провести целую ночь, и что-то про большерогого оленя, с которым он разделил на следующее утро завтрак. Мира, к удивлению Ирвелин, оказалась водителем осторожным. Она строго соблюдала скоростной режим, не отвлекаясь, следила за дорогой и в нужный момент бережно переключала передачи, порой даже не дотрагиваясь до рычажка, навыком штурвала. Машина под ее руководством ехала спокойно, если не брать во внимание подозрительные звуки, то и дело раздававшиеся спереди. Первую передышку путешественники сделали в деревушке под названием Лисий ручей. Как не применил сообщить Август, такое название деревушка получила благодаря стае золотистых лис, которые совершали регулярные набеги на улице деревни. «Как страшно!» — встревожилась Мира, когда они остановились у придорожной булочной. «Не беспокойся», — сказал Август. «В этой деревне кукловодов как грязи. Вдруг что лисиц они приручают быстро?» «А что же делать с штурвалом?» «Нанять себе в охрану кукловода или не носить на себе шуб», — предложил Август, подмигивая. «К твоему сведению, этот мех искусственный», — сообщила Мира важно, поправляя свой полушубок. «А ты Талисом лисам скажи, и проверим, нападут ли». «Давайте быстро перекусим и поедем дальше», — отозвался Филипп. Все молча последовали его совету и ускорили работу своих челюстей. При свете дня ехать стало куда живописней. Слева сиял восток и его пологие склоны, справа — белоснежные лопасти ветряных мельниц, которые раскинулись на дюжину гектаров к западу. Ближе к полудню небо очистилось, и на землю начали падать стрелы из солнечных лучей. Пару часов графы проехали в тишине, чему посодействовал задремавший август. Съехавшую с колени левитанта карту Мира передала Филиппу, и тот вовремя заменил приятеля в роли штурмана. Время от времени Мира напевала различные песни, известные графам с детства, а Ирвелин оставалась лишь снисходительно умиляться. Мира ужасно фальшивила. Вторую остановку у лавки с продовольствием Август проспал. Филипп, Мира и Ирвелин быстро запаслись водой и бензином и поехали дальше. Проснулся Август только у каменистого забора вдоль которого ехал листоед, подъезжая к зыбучему проселку. «Что, уже забор?» — захрипел Август, осматриваясь. «Здравствуй, наша Соня!» — ответила ему Мира, переключаясь на вторую передачу. Ненадежным ты оказался штурманом. Мне пришлось уволить тебя. Филипп, куда дальше?» «Прямо до конца каменной изгороди, потом направо к болотам. Вон там вдалеке виднеется какой-то лес. Это и есть лес пяти сосен» сообщил Август, пытаясь совладать со своими длинными ногами, которые не позволяли ему сесть поудобнее. «Машину оставим у гостиницы. Одна есть рядом с тюфиком. До леса дойдем пешком». Мира забунтовала. «А других вариантов нет? Оставлять свою машину без присмотра на зыбучих землях мне бы не хотелось». «Это место — ближайший населенный пункт к востоку от леса. Можем кинуть машину прямо на опушке где-нибудь в глуши. Хочешь?» Мира промолчала и резко свернула вправо, на грунтовую дорожку. Под днищу листоеда запрыгала россыпь из мелких камней и песка. Миновав хлипкий мост, графы попали на зыбучие земли, городок, обустроенный на елистом болоте. Ароматы тут ходили самые разные, от чудного букета из мимозы и выпечки до мерзкого запаха с и капусты. Песочного цвета дома-близнецы стояли здесь сплошь двухэтажные. По пыльным улицам бродили редкие графы, на обочинах ни единого куста. Мальчишки-левитанты играли в мяч, перебрасывая его из одного балкона в другой, и со смехом перелетали от дома к дому. Среди препятствий на пути к гостинице был только круглолицый паренек эфемер прилипший к их машине за порцией сладостей. «Дружище, а как бы твои родители отнеслись к попрошайничеству?» — спросил у паренька Август через спущенное окно. «Отец не покупает мне конфет», — говорит, от них зубы покрываются сажей. «А мама покупает, но она сейчас в отъезде, Вола, правда ли?» «А твой отец дело говорит», — усмехнулся Август и протянул мальцу пакет с горсткой мятных леденцов. «Здесь немного. Один леденец можешь съесть сам, а остальными угости друзей. Друзья-то у тебя есть?» «Есть, господин. Лерой и Мила. Мы все втроем эфемеры и бегаем на перегонки. Лерой постоянно меня обгоняет». Вот их и угости, или, рою передавай мое почтение. Спасибо, господин!» С блестящими от счастья глазами крикнул мальчишка и был таков. Добравшись до гостиницы, бесцветное здание с флагштоками по бокам, Мира припарковала машину на заднем дворе, и четверка продолжила свой путь пешком. «Днем здесь всегда тихо», — сказал Август, оглядывая пустынные улицы. «Город оживает с наступлением сумерек, вечером сами увидите». Идти им пришлось довольно долго, и как только они дошли до леса, солнце тут же скрылось за облаками, отдавая путников во власть после полуденных теней. Графы подошли к опушке леса и закрутили головами. Поиски старого пня с трещиной посередине, о котором упоминал Грифель, много времени не потребовали. Пень выглядывал из-под травы прямо напротив узкой тропинки, ведущей в глубину леса. «Нам сюда!» — скомандовал Август и вступил на тропу первым. Ирвелин посмотрела наверх. Лес пятисосен знаменит на всю графиорию тем, что деревья и кустарники в нем были куда выше обычных. великаны здесь достигали такой высоты, что, запрокинув голову, не всегда можно было разглядеть их верхушки. Из глубины каркнул ворон, и Ирвелин поежилась. «Идите за мной!» — крикнул Август. Графы вступили в лес вслед за левитантом. Под ногами зашелестели опавшие листья и трава, а по бокам бились о плечи острые ветки. Чтобы защитить свой раненый локоть, Ирбелин создала слева от себя отражающий барьер. Барьер получился прочным. Ветки при соприкосновении с ним сгибались и отскакивали. Чем глубже они заходили в лес, тем уже становилась тропинка. Не прошло и четверти часа, как кроны сосен великанов полностью перекрыли дневной свет. Август вынул из рюкзака фонарик и направил его вперед. «Не нравятся мне такие приключения», — услышала Ирвелин недовольный голос Миры, идущий прямо за ней. Ее полушубок цеплял репейник, чья высота удивляла не меньше высоты сосен, и Мира без конца отрывала от себя мелкие колючки. «Та женщина-телепат, к которой мы идем, что же, каждый день ходит за молоком через эти дебри?» «Если верить Грифелю, то она ни разу в жизни не выходила из своего дома. Вряд ли эти дебри ей мешают», — ответил Август. «Тогда откуда она берет молоко?» «Может, у нее есть свой скот?» — увертываясь от особо опасной ветки, предположил Август. Они все шли и шли, а глуши мрак все не заканчивались. Левую руку Ирвелин стала ломить, и она принялась удерживать ее правой. Пара белок прошмыгнули вверх под стволу ближайшей от нее сосны. Их пушистые хвосты промелькнули на миг и исчезли в высоте дерева. «Вижу просвет!» — объявил Август, и путники ускорились. Они вышли на очерченную блеклым светом поляну. Ирвелин отвела глаза от земли и посмотрела вперед. Там, в глубине заросшей сорняком поляны, стоял огромный особняк. «Не обманул нас стариногрифель», — сказал Август и громко присвистнул, оценивая масштабы строения. Дом рода Мауриш оказался поистине величавым. Возложенный из бурого камня, он возвышался к небу на несколько десятков метров. Особняк был глухим и угрюмым, а его фасад почти целиком зарос мхом, из-за чего возникала необычайная иллюзия слияния дома с лесом. На окнах же мох оставлял рваные проплешины, и они, окна, большие и темные, озирали гостей, как безумные глаза поджидающего чудовища. «И как в таком одичалом месте может проживать человек?» Шепотом поразилась Мира, отщипывая от предплечья последний репей. Август зашагал по сухой листве прямо к дому, следом за ним пошел и Филипп. Мира и Сырвелин переглянулись. Им обеим эта затея уже не казалась удачной, но после секундной заминки они послушно отправились за мальчиками. Крыльцо особняка было запорошено шишками и голыми ветками, масляные фонари висели над дверью потухшие. Откуда-то сверху снова гаркнул ворон, будто настойчиво о чем то предупреждая. Ирвелин ощутила, как ее кожа покрылась мурашками. Филипп подошел к двери, взялся за медное кольцо и постучал. Графы замерли в ожидании. Даже Август потерял свой настрой смельчака и сосредоточенно смотрел перед собой. «Может, еще раз постучать?» Спустя минуты тишины предложил левитант. «А может, в этом доме никто и не живет? сказала Ирвелин с неприкрытой надеждой вероятно поблизости есть другой дом который мы не ее перебил металлический скрежет и тяжелая дверь начала со скрипом распахиваться Эрвелин так и застыла с открытым ртом наблюдая за появлением фигуры в темной щели приветствую вас молодые графы чему обязана вниманием с той стороны двери стояла невысокая женщина возраст ее определить было сложно Русые волосы с проседью, забранные на затылке, очерчивали гладкое лицо без единой морщинки. Хрупкое тело было укутано в неброские шали. Взглядом, наполненным совершенным спокойствием, она по очереди оглядела лица всех гостей и остановилась на Филиппе. «Добрый день», — ответил Филипп, встречая ее взгляд. «Просим у вас прощения за столь неожиданный визит». «Прощения просить не нужно. Лишние хлопоты — это время утерянное». Низкий тембр голоса женщины заливался в уши, как горячая вода. Филипп на миг смутился, но быстро взял себя в руки и продолжил. «Меня зовут Филипп Кроунроул, а это мои спутники. Август Ческоль, Мирамис Шаас и Эрвелин Баулин». Женщина снова оглядела гостей согласно озвученной очереди и на этот раз остановилась на мире. «Мирамис — имя древних завоевателей». Женщина чуть опустила голову на бок и добавила. «Имя в полном прочтении у вас не в почете. Будем обращаться к вам, госпожа, по имени Мира». Девушка-штурвал не нашла с чем ответить. С самого детства она не взлюбила свое полное имя и гневалась, когда слышала его. Мое же имя — Дельфижиния Мауриш», — представилась женщина и коротко поклонилась. «Какова цель вашего визита, молодые графы?» «Мы пришли к вам по рекомендации», — ответил Филипп и госпожа Мауриш медленно повернулась к нему. Невинное, казалось бы, движение, но от него по коже Ирвелин вновь забегали мурашки. «Нам нужна помощь в поиске одного человека». Женщина слегка приподняла уголки рта. Ирвелин вдруг поняла, что за время их беседы хозяйка дома еще ни разу не моргнула. «Вы вежливы, господин Кроунроул. Ко мне редко заходят вежливые графы. Также вы статны и независимы, и я вижу, что обращаться за помощью для вас в диковинку». Она ненадолго замолчала. Ее дыхание было размеренным и глубоким, как сам ветер. Следующую фразу женщина произнесла с легкой интонацией вызова, но даже эта фраза прозвучала из ее уст, как плавное течение лесного ручья. «Я помогу вам, но при условии равноценной платы». Грифель предупреждал, что помощь госпожи Мауриш не бесплатная а потому Филипп с готовностью произнес: «Да, разумеется, мы готовы заплатить. Сколько...» «Речь не о рех, господин Кроунроул. Высшей ценности в горстке металла я не нахожу. Речь об услуге за услугу». «Хорошо», — с секундным колебанием сказал Филипп, не оглядываясь на ребят. «Какую именно услугу вы готовы принять в качестве оплаты?» Перед тем, как дать ответ, женщина вновь принялась осматривать их лица, будто смакуя каждую клеточку кожи. Ирвелин стала совсем не по себе, когда темные, не неморгающие глаза остановились на ней. «Дело в том, что обнаружить полезную от вас услугу я смогу только после сеанса». Полученный ответ ввел в ступор всех, включая Филиппа. Август как-то неоднозначно икнул. «Выходит, мы должны заранее согласиться на плату, сути которой даже не знаем?» уточнила Мира тоном, отнюдь не таким вежливым, как у Филиппа. «Все правильно, госпожа Шас, сказала женщина с железным самообладанием. «А отказаться мы сможем?» — не унималась Мира, демонстрируя свое возмущение. «Если поймем, что не хотим оказывать ту услугу, о которой попросите». Гладкое лицо госпожи Мауриш не дрогнуло. «Сможете. Однако, согласитесь, это будет невежливо». Где-то на глубине подсознания Ирвелин ощутила, что угроза опаснее, ей слышать еще не приходилось. Долгое время все молчали, и пауза затянулась. Нарушила паузу госпожа Мауриш. «Разумеется, вы имеете полное право не соглашаться. В этом случае я поблагодарю вас за приятное знакомство, и мы повернем с вами в разные стороны». Ирвелин, Мира и Август молчали. Они понимали, что решение предстояло озвучивать не им, а Филиппу. Впервые за день Эрвилин заставила себя посмотреть на иллюзиониста. Черные волосы силами ветра облепили его лоб, но даже сквозь них отчетливо просматривался его взгляд, сосредоточенный и хмурый. Да уж, товарищ по кличке Грейфель забыл упомянуть о таком пустяке. Оплатить тем, не зная чем. Что может быть безобиднее? Шум леса оголил свои звуки. В волнительном ожидании Ирвелин слышала каждый шорох юркой белки, каждое одувание сосен ветром. Ритмичный дятел молотил по коре где-то совсем близко. Прошло ровно двадцать пять его стуков, прежде чем Филипп дал ответ. «Мы согласны», — произнес он, обрывая им путь к отступлению. По безмятижному выражению госпожи Мауриш было видно, что другого решения она и не ждала. Она кивнула, и, отойдя в сторону, распахнула перед гостями замшелую дверь. Сегодня, в среду, дождь решил взять себе выходной, и графы наслаждались сухим деньком, выйдя из квартир на улицу. Многие из тех, кто шел по улице доблести, обходили стороной сурового на вид мужчину в изумрудной шинели. Идхарш стоял, оперевшись на фонарь, и разглядывал сливовый фасад кофейни Вилья Марципана. В этой кофейне ему обедать еще не приходилось — да и желания исправлять это обстоятельство у него не было. Вскоре сыщик услышал долгожданный бег, обернулся и прямо перед ним затормозил его белобрысый друг Фиц. «Держи», — сказал Фиц без малейшей одышки. «Тут весь список. Поправлять пришлось совсем немного. Ты сам хорошо поработал». «Спасибо, Фиц, ты меня очень выручил», — ответил Харш, забирая из рук друга свернутые в трубу бумаги. Эфемер скривился. «Если ты думаешь, что я отвечу на твою благодарность, обращайся еще, то жди разочарования. У меня у самого работы по горло, Ид. Почему бы тебе не озадачить своего помощника?» «Озадачил уже. Но мой помощник, в отличие от тебя, не является эфемером. И поэтому, когда просьба обретает налет срочности, мне легче обратиться к тебе». «Легче ему, пф», — отмахнулся Фиц. «Ты у меня опять в долгу, Ид». «Знаю, и как раз хотел тебе предложить отобедать со мной в этой таверне. За мой счет, разумеется». «Некогда мне обедать. Капитан требует от меня разрешения конфликта с иностранцем из Новой Зеландии. Тот убежден, что наш офицер из отдела по дефектилисам преднамеренно запер его в участковом чулане. Брехня. Офицер его попросту не заметил, потому что ростом этот иностранец с десятилетнего ребенка». «А сколько иностранец пробовал в чулане?» «Да около трех часов, а возмущений будто все двадцать». «Ясно», — сказал Харш, в душе порадовавшись, что уже давно не выполняет такие пустяковые поручения. Фиц исчез так же стремительно, как и появился, и Харш в одиночку отправился в таверну под названием «Семерым по якорю». Низкая вывеска больно ударила его по макушке, и Харш, нагнувшись пониже, зашел в заведение под руку с нескромными ругательствами. Внутри народу было полно. Графы галдели, пили пиво и толкались у бара. Темное помещение напоминало Иду палубу корабля. С потолка свисали длинные сети, бармены носили на головах потрепанные треуголки, вместо скатерти — жесткая парусина. А к стенам с деревянными панелями были привинчены якоря — семь огромных штук. Ид протиснулся между группой шумных штурвалов и сделал заказ. Ему не торопилось развернуть список и просмотреть имена. Ждать до возвращения в участок он не мог, а потому развернул трубу, как только занял свободный у стены с якорем стол. «Господин Харш, вот так встреча!» Сыщик неохотно поднял голову. «Привет, чват. Его голос был отнюдь не такой довольный, как у его младшего помощника. «Ни разу не видел вас здесь!» ликовал чват, перекрикивая шум в зале. «Вы же говорили, что обедаете в той таверне рядом с участком, как ее там, поросячий хвост!» Бараний хвост! Поправил Харш, сутулившись. Позади Чвата он заметил компанию стажеров, которые заняли самый большой стол и с благоговением таращились на него, Харша. А я тут с друзьями из участка. Мы часто обедаем здесь. Да и для нашего с вами дела подходит. Вон же кофейня Вилья Марципана. Напротив, часто слежу за выходом. То, как Чвад произнес нашего с вами дела, раскрыло для Харша все карты. Этот юнец страшно гордился, что его назначили быть прислужником самого Ида Харша. И сейчас Чват разыгрывал сцену перед своими друзьями-стажерами. Держал себя увереннее обычного, почти не запинался в речи, да и руки упер в бока, словно разговаривал не с начальником, а с нанятым им частным сыщиком. «А что это у вас за список, господин Харш?» — спросил Чват, нависнув над столом. «Обсудим после обеда в моем кабинете». «О, здесь и Ервелин Баулин есть», — произнес Чват и беспардонно занял стул напротив начальника. Харш мог поклясться, что стажеры чуть в обморок не упали от крутости своего друга. «Это список подозреваемых?» «Нет», — отрезал Харш. «Это список лиц, которые последними проходили у стеклянного куба перед тем, как был украден белый аурум». «Ну надо же! Откуда вы взяли такой список? Это же как клад отыскать!» Харшу хотелось заткнуть чвата, ведь сейчас он был на обеде, у него был перерыв, и обсуждать материалы дела посреди толпы зевак он не собирался. Но тут его взгляд скользнул по стажерам, пара левитантов из которых аж взлетели выше якорей на стене, чтобы получше их видеть. И вдруг Харш понял, что позорить чвата перед будущими полицейскими ему не хотелось. Каким-никаким, чват был его помощником, пусть и непутевым а иметь в подчинении графа, над которым будет подшучивать весь участок, ему хотелось еще меньше. Харш ближе нагнулся к Чвату, чтобы их беседу никто не услышал и известил. Список этот я получил в содействии с телепатом Алисой Фанку и офицером Фицем Берегом. По моей просьбе, госпожа Фанку провела достаточно масштабную работу. Исходила она от результатов сканирования графов, которые находились во дворце в день Ола. Собирала, так сказать, их воспоминания по крупицам. Кто кого видел у стеклянного куба, цвет их одежды, возраст, прическу, в общем, все, что запомнили. Офицер Фитцберик помог мне сопоставить внешность графов с их именами. Харш снова опустил взгляд на список, состоящий из дюжины имен и фамилий. Матильда Усколь — кукловод, Альва Тимиграф, материализатор, Агата Лопеска, отражатель, эрвелин Баулин — отражатель. Филипп Кроунроул — иллюзионист, пруд кремени, отражатель. Матильда он знал. Графа великодушнее он не встречал. Владеет сетью заповедников для животных. Агату он впервые встретил на том приеме. Он даже помнил перья в ее волосах, которые придавали ей сходство с павлином. Филипп Кроунроул — граф с громкой фамилией, который и провел Ирвелин Баулин в Мартовский дворец. Они соседи включая и Мирамис шас, в квартире которой был найден белый аурум. Телепат Алиса Фанку утверждала, что сканирование этой тройки не вызвало у нее подозрений, но Харс считал иначе. Он был уверен, что Фанку что-то упустила. Что-то она упустила. В экспозиционной части галереи стояли еще трое дворцовых отражателей, но их имен я здесь не вижу. Поглядывая в список, сказал Чват. «К белому ауруму они, видимо, не подходили, вот их здесь и нет». Харшу принесли его обед, запеченная дорада с молодым картофелем, и детектив, свернув список, взялся за вилку с ножом. К его горькому разочарованию Чвад уходить не собирался, он так и продолжал сидеть, наблюдая за тем, как Харш с аппетитом набивал себе рот. «Я все думаю о похищении Олли Плунецки», бросил Чвад без зазрения совести. С одной стороны, оно никак не связывает нас, ну...» Он убавил голос. «С похищением белого Аурума. Но с другой стороны, за связующее звено можно принять...» Эрвелин Баулин», — закончил за него Харш. Он считал абсолютно так же и был удивлен, что Чват имеет схожее с ним мнение. Сыщик даже жевать перестал. «Странно, да, господин Харш? Единственный свидетель похищения кукловода — является подозреваемым в деле по белому ауруму. «Говори, тише, чват!» — рассердился Харш, когда увидел любопытное лицо женщины за соседним столом. «Все, мы закончили. Продолжим работу в моем кабинете». Новых попыток обсудить дело Чват предпринимать побоялся. Сконфузившись, он поднялся, а через секунду уже лежал ничком в проходе, запнувшись о собственные ноги. По таверне вмиг разнесся бурный смех компании стажеров и юноша стал пунцовым. Чват попытался встать, но не смог, что повлекло за собой новую волну смеха. Он сильно ударился коленом, отчего согнуть ногу было больно, а подняться на руках не получалось. К смеху стажеров присоединились и другие посетители. «Да чтоб тебя!» — выругался Харш. Он отложил вилку, выбрался из-за стола и подошел к валявшемуся чвату. Взяв того за подмышки, он помог ему подняться. «Идти сможешь?» «Смогу». Смех поутих. Харш хмуро глянул в глаза Чвату, который оказался одинакового с ним роста, только вот щуплый, как сахарный тростник. «Впредь постараюсь осмотреть себе под ноги. Встретимся в участке». Чват потупил взгляд и, прихрамывая, затопал к стажерам. Харш вернулся за стол и возобновил свой обед. истоверный с семерым по якорю Ид Харш вышел в одиночестве, Всю дорогу до участка он размышлял о боли Плунецке. Как этот кукловод мог быть связан с похищением белого аурума? Он что-то знал о воре, и его убрали как лишнего свидетеля? Плунецкий был одним из видных кукловодов графиории. Харш навел о нем справки. Он мог оживить любой материал, не считая, разумеется, тройки вета, куда входили металлы, стекло и пластмасса. К слову, в кабинете у Харша Завалялся икающий болванчик из лавки Олли, который ему подарила Доди Парсо на прошлый Новый год. Болванчик без конца икал, а повторникам его икания подозрительным образом напоминало ругательство, и самое искромётное. Доди он казался забавным, а Харш при любом удобном случае запихивал болванчика в архив. В вестибюле участка Харш пересекся с Фицем, который с молниями вместо глаз вел беседу с интеллигентным карликом. В лифте Харш ехал с молчаливой Алисой Фанку и парочкой ее подопечных, таких же молчаливых. В коридоре пятого этажа он встретил своего секретаря, госпожу Плас, которая выходила из кабинета капитана Миля. «Капитан ждет вас завтра у себя», сообщила госпожа Плас с броским равнодушием. «Также капитан надеется, что в этот раз вы сможете порадовать его новостями». Забыв поблагодарить своего секретаря, Харш грузно зашагал в конец коридора и скрылся за дверью с собственным именем. Он обошел палисандровое бюро, взял маркер, развернул визуальную доску и выписал на ней все имена из полученного списка. Чват зашел в кабинет, когда Харш в задумчивости ходил вдоль окна. «Я тут подумал кое о чем, господин Харш», — начал было Чват, но сыщик перебил его. «Как твоя нога?» Обсуждать свой недавний позор Чват не хотел а потому ответил начальнику как можно быстрее. «В норме. Я тут подумал, белый аурум похитили во время шоу иллюзионистов, а это значит, что у того, кто похитил камень, нет воспоминаний о шоу. Если госпожа Фанку Ку составит список тех, у кого поиск конкретных воспоминаний — это тотальное сканирование чвад, возразил Харш. «Для него у нас нет оснований. В распоряжении телепата есть только случайные воспоминания и мысли, которые пробегали в голове у графов во время сканирования. Плечи младшего помощника обмякли. Он-то полагал, что его догадка восхитит начальника, но вместо восхищения Харш лишь сильнее нахмурился. «Сядь, чуват!» — сказал Харш настойчивее положенного, и когда чуват сел, ткнул пальцем в визуальную доску. «Вот имена графов, которые нам нужно проверить заново» как они попали на прием, с кем общались, зачем подходили к стеклянному кубу. «А кто такой Альва Тимиграф? «Служащий под началом советника культуры», — ответил Ит. «То есть он работает во дворце?» — встрепенулся Чват. «В таком случае он может знать все входы и выходы, потайные ходы». «Да, может знать, как и вся стража и прислуга». Харш удрученно вздохнул. Круг подозреваемых был слишком велик. «Чват, что там с дворцовым отражателем прутом Кремени?» «Ничего нового, детектив», — ответил Чват, доставая из сумки амбарную книгу. Напали со спины во время шоу «Иллюзионистов», когда было темно. Господину Кремени, кстати, диагностировали сотрясение мозга. А с капитаном дворцовой стражи Чивличем? Остаток рабочего дня желтые плащи потратили на размусоливание имен из списка. На завтра ему, Харшу, была назначена встреча с капитаном Милем вследствие чего сыщик не оставил работы и вечером. Придя домой, Харш кинул материалы дела на диван, сварил крепкий кофе и с беспокойным сознанием принялся за составление новых теорий.